Что касается меня, я доволен. Хоть одного человека я на своём веку уж точно сделал счастливым. Пока он мне всё это рассказывал, на встречу нам вышла нарядная коренастая женщина средних лет. За ней следовал высокий худой человек с очень большим носом и маленьким, но таким же недовольным, как у всех бунабортом, одетый в нелепую короткую юбку, как и слуга Хахельфа. Женщина что-то угрюмо буркнула и ушла. А длинноносы не знакомится, остался с нами. Вот человек, которому, кажется, повезло ещё больше, чем хвопу, торжественно сказал мне Хехельф, указывая на него. Этого парня зовут Вёха, и он твой личный слуга. Хондх, тётка, которая его привела, незамужняя сестрица дяди Анабана и управлятельница его дома, сказала, что Ндана Куса распорядился прислать слугу в распоряжение важного гостя. Я к тебе всё-таки впечатлил. Насколько я в курсе твоих планов на будущее, этому счастливцу, Вёхе, осталось работать всего несколько дней, а потом он может бездельничать до глубокой старости, аргументируя это тем, что хозяин ничего не приказывал делать. Правда здорово. Здорово, согласился я с сомнением, оглядывая своего слугу с ног до головы. Только я не совсем представляю себе, как я буду отдавать ему приказы. Я же языка не знаю. «Поэтому к тебе приставили не кого-нибудь, а именно Веху», — невозмутимо ответил Хехальф. «Он немного говорит на кунхё. Ну, не то чтобы говорит, но несколько слов знает, если не забыл. Я его сам когда-то научил». «Ну, тогда скажи что-нибудь», — потребовал я у своего слуги. Он молчал, и я спросил. «Ты не понимаешь?» Хехальф решил помочь нам найти общий язык и что-то сказал по-бунапски». Лицо вёхи просветлело, и он сказал: "Жопа". После чего уставился на меня счастливыми глазами отличника, только что выдержавшего трудный экзамен. "Всё понятно", фыркнул я. "Твоя школа, говоришь?" "Я учил его и другим словам", смущённо возразил Хахальф. "Просто стальное, он, наверное, всё-таки забыл". Ничего страшного, вздохнул я. Жил же я до сих пор без слуги, и вообще некоторые вещи можно объяснить с помощью жестов. А если мне очень припечёт поделиться с этим замечательным знатоком Кунхё своими душевными переживаниями, буду обращаться к тебе за помощью. Ты учил этого гения, значит, тебе и расплачиваться за его невежество. На том мы и порешили. И отправились осматривать комнаты, отведённые для нашего проживания. Надо отдать должное хозяйке дома, коренастой тётушке Хонхо. Она отвела нам очень удобные апартаменты, не просто по комнате для каждого, а своего рода квартирку, состоявшую из трёх помещений. Одна комната, самая маленькая и практически пустая, была проходной, а из неё можно было попасть в две другие, светлые, просторные спальни, щедро оснащённые невообразимым количеством круглых ковриков, таких же круглых тонких одеял, расшитых совершенно неземными узорами и больших пухлых подушек. Вёха и Хвоп тут же уселись на коврике в маленькой комнате и с надеждой уставились на нас с Хехельфом. Очевидно, прикидывали, дадим ли мы им побездельничать. Я бы, наверное, дал, но Хехельф получил другое воспитание. Он сразу же отправил их в сад, откуда наши слуги вернулись только через полчаса, нагруженные корзиной фруктов. Лучше всегда иметь в своей спальне что-нибудь пожевать, объяснил мне Хехельв. А то перуют здесь только по вечерам, а всё остальное время крутись сам как знаешь. То есть считается, что если человек проголодался, он просто пойдёт на кухню и возьмёт там что ему нужно. Но я хорошо знаю здешнего главного повара. Взять что-то на кухне, где хозяйничает старый Кло Знаешь, Уронху, я не самый трусливый парень на Хумайге, и мне довелось побывать во многих морских сражениях. Да что там морские сражения? Я и с любым альганским воякой не прочь поразмяться один на один в полном боевом вооружении. Но сунуться на кухню к дядешке Клу за 6 часов до начала вечернего пира у Вольте. Мне уже стало страшно, вздохнул я. Сейчас начну плакать и проситься домой к маме. И будешь абсолютно прав. решительно сказал Хехель. Порылся в корзине и завлёк из неё парочку аппетитных розовых плодов неизвестного мне пока вида и заявил: "Ты как, хочешь Хронхул, а я собираюсь поваляться. Устал я". И он отправился в одну из спален. Выразить не могу, как меня обрадовало его решение. Я сам едва держался на ногах. Пробуждение на рассвете, волнение в связи с официальным приёмом у Ндана акусы. И обилие новых впечатлений вымотали меня совершенно. Поэтому я тут же упал на груду подушек в своей спальне и сам не заметил, как уснул.